Глава 38. Вдруг по склону донесся стон, и все на сфератом на мгновение остановились, затем хором взвыли, как могло показаться торжествующе, после чего фосфорисирующими тенями ринулись прочь по направлению к замку. Лунными пятнами они стекали по склону, исчезая в клубившемся вокруг крепости тумане. Люди, пришедшие с ними, тоже отступали, хотя и не так быстро, поскольку не могли развить подобной скорости. Я успел зарубить еще двоих, прежде чем они скрылись за камнями. — Что произошло? — спросил Ирт, тяжело дыша. Его с ног до головы покрывала кровь, но чужая. Он до смерти забил камнем одного из неуспевших отступить. Юношу трясло от возбуждения, но он этого не замечал. Мне показалось, что их что-то подбадривало, и я решил, будто к ним подоспело подкрепление, как вдруг они все убежали. Он, непонимающе, посмотрел на Элла. «Я убил хозяина», — ответил тот. «Теперь его слуги стали свободны. Они торжествуют, но без него пока еще мало что могут. Должно пройти время, прежде чем они получат дар крови». Личную способность, которая поможет им убивать. Пока же они испугались, что внезапно обретенная свобода кончится слишком быстро, а сейчас нам нужно заняться ранеными. Что? Ирта растерянно огляделся и только теперь заметил, что его товарищам требуется помощь. У Рада оказалась довольно глубокая рана, также и у Тагора с Линой. Всех их пришлось перевязать и уложить. — Они вернутся? — слабо спросила девушка, облизывая сухие губы. — Скорее всего, — сказал Эл, — поэтому нам придется отправиться в замок самим. — Зачем? — не понял Тогор. Эл вынул из-за пазухи тряпицу и развернул ее. Внутри оказался небольшой круглый медальон, сделанный из меди. Его центр был вправлен изумруд, внутри которого слабо мерцал крошечный желтый огонек. — Это Абеншар, — сказал Эл, — ловец огня. По легенде, его выковал в жерле вулкана первый жрец культа бога смерти Шура — Ин-Шибан. Я должен был вернуть его в храм богини Итинель в Артадосе. Сегодня он послужит нам. В замке Ерды Гуса собралось много вампиров. Мы пойдем внутрь, и Абеншар Шар. По моему приказу вспыхнет и испепелит большую часть из них. После этого остальные не посмеют приблизиться к нам». «Почему же ты не использовал его раньше?» — воскликнул Тагор, поморщившись от боли. «Потому что это ловец огня, и он может быть задействован только раз в месяц. Зато сила его такова, что нет другой сравнимой с ней», — объяснил Эл, заворачивая и пряча талисман. «Он не уничтожит нас?» — забеспокоился Ирт. «Нет, он будет покорен мне. Я знаю, как им пользоваться», — успокоил его Эл. «Полагаю, нам придется идти вдвоем», — сказал юноша. «Думаю, да», — согласился Эл. «Я могу драться», — вмешался Тогор. «Я тоже», — заявила Лина. Голос у нее был слабый и дрожал от напряжения. Девушка потеряла много крови и нуждалась в отдыхе. «Нет, вы останетесь здесь», — твердо возразил Эл. «Нам нужно только пробраться внутрь и задействовать Абеншар. Это необходимо сделать очень быстро. И прямо сейчас», — он взглянул на Ирда. «Идем», — сказал юноша. Он уже пришел в себя и собрался, хотя и был слегка бледен. Эл взглянул на его руки, они не дрожали. Они молча кивнули оставшимся на перевале и бегом начали спускаться к замку. Вокруг было тихо, впереди поднимался туман, воздух становился влажным и густел. Через некоторое время Эл и Ирт оказались окутанными белесой мглой и перешли на шаг, стараясь идти так, чтобы касаться друг друга локтями. Вскоре перед ними оказался ров. Сделав несколько шагов вправо, они обнаружили подъемный мост, который был почему-то опущен. «Засуетились», — прошептал Эл, ступая на дощатый достил. «Не ждут». «Постой», — Ирт схватил его за руку. «А вдруг наоборот ждут?» Эл прислушался и отрицательно покачал головой. «Ладно, идем», — шепнул Ирт. Они двинулись к воротам, которые тоже были открыты. — Слышу их, — сказал Эл через минуту. «Бежим — Бежим. Они понеслись вперед, и вскоре туман остался позади. Теперь они бежали по мощенным булыжникам улицам, прямым и довольно широким. Справа и слева выселись мрачные здания с узкими стрельчатыми окнами, увенчанными башнями и тонкими шпилями, на которых понуро висели черные флаги с ярко-синим силуэтом паука. «Рокбальд!» — прошептал Ирт, и старая ненависть снова захлестнула его. «Скоро он сможет увидеть убийцу Эланы, а если боги будут благосклонны, то и отомстить». Ирт почувствовал, что ноги сами несут его вперед. «Туда!» — указал Эл направо, и они, не сбавляя хода, пустились через площадь, заполненную вампирами и людьми. Все стояли вперемешку, смотрели на каменное возвышение, на котором виднелась закутанная в темный плащ тощая фигура старика, что-то кричавшего и яростно жестикулировавшего. Рядом с ним, чуть пониже, можно было разглядеть могучего воина с длинными, абсолютно белыми волосами. Кажется, и брови его были такого же цвета. Он опирался на длинный меч, вложенный в ножны, и на груди у него виднелась та же эмблема, что и на флагах. — Это он, — шепнул Ирд, — Рокбальд. — Спокойно, — предупредил Эл. Он вытащил Ибн-Шар и принялся что-то бормотать. В это время несколько вампиров обернулись и увидели его и Ирда. С шипением они бросились по улице им навстречу, увлекая за собой часть толпы. Пронзительное верещание наполнило воздух, и тут вспыхнул ослепительный огонь, поглотивший все вокруг. Его свет был столь ярок, что Ирт закрыл глаза руками и упал на колени, пронзенный резкой болью. Воцарилась тишина, уши словно затопил густой сироп. Через несколько секунд кто-то крепко взял его за плечо и поставил на ноги. Ирт открыл глаза но перед ними плясали желтые круги, и он ничего не видел. «Стой здесь!» — услышал он скрипучий голос Элла. «Жди меня!» Последние слова донеслись уже в нескольких футах впереди, а вслед за этим раздался стук быстро удаляющихся шагов. Юноша протянул руки, пытаясь нащупать какую-нибудь опору, но ничего не было. Тогда он опустился на мостовую, скрестив ноги, и стал слушать.